Встав из кресла, судья Аркадий огляделся и убедился, в парикмахерской они по-прежнему одни. Казалось, пылающее солнце стрекот швейной машинки в тишине утра, неумолимо наступивший понедельник подтверждают, они совершенно одни в этом городке. Тогда он вынул из кармана листок и прочитал. Повернувшись к нему спиной, парикмахер наводил порядок на столике. 2 года говорили не, процитировал он по памяти. И по-прежнему всё то же военное положение, та же цензура, те же чиновники. Увидев в зеркале, что судья Аркадийо закончил читать, сказал: "Передайте другому". Судья Сново спрятал листок в карман. "При смелый человек", сказал он. Если бы я хоть раз в ком-нибудь ошибся, сказал парикмахер. Уже давным-давно был бы дырявым, как сито. Потом серьёзным голосом добавил: "И не забывайте, судья, это должно остаться между нами". Выйдя из парикмахерской, судья Аркадио почувствовал, во рту у него пересохло. Зайдя в бильярдное, он заказал две порции спиртного, а потом, когда выпил обе стопки подряд одну за другой, до него дошло, что впереди ещё много времени. Ему вспомнилось, как ещё в университете однажды в страшную пятницу он попытался вылечить себя от дурной болезни. Совершенно трезвый, зашёл в туалет какого-то бара, насыпал пороха себе на шанкер и поджёг. На четвёртой порции Дон Роке дозу уменьшил. При таком темпе, сказал он с улыбкой, вас вынесут отсюда, как ториадора на плечах. Судья растянул губы в ответной улыбке, но глаза его оставались по-прежнему потухшими. Полчаса спустя он направился в туалет, помочился и прежде чем выйти, выбросил листовку в унитаз. Когда он вернулся к стойке, увидел, рядом со стаканом стоит бутылка с чернильной отметиной. Это я сделал для вас, сказал ему медленно, обмахиваясь Дон Роке. В бильярдной они были одни. Судья Аркадио налил себе полстакана и не спеша стал пить. Знаете что, спросил он, но Дон Роки, казалось, его не слышал. Тогда судья сказал: "Каша в стране ещё заварится".